Как же мне разобраться, какое вероятное будущее произойдет применительно к спортивной игре? Все, кто смотрит игру, играют в нее, заинтересованы в ее исходе, тем или иным образом решают ее исход. Это просто. Решение принимается большинством. Попроси ум показать тебе наиболее предсказуемое вероятное будущее. К сожалению, вероятное будущее может изменяться ежеминутно, в зависимости от изменения мнения большинства. Как ты сам понимаешь, «Достижение стопроцентной точности требует огромного количества энергии, что неоправдано. Энергию можно направить на работу с любовью и достичь куда больших результатов». Я собрался задать еще один вопрос, как вдруг заметил, что он уже исчез. «Его объяснения звучат вполне логично», — сказал Дени, ставя передо мной чашку с чаем. «Вот только не уверен, что понял про кадры мгновений действительности». «Тебе не нужно полное понимание этого механизма», — сказала Нина. «Важно понять, что каждый раз при возникновении мысли или убеждения в фильм твоей жизни будет вставлен кадр действительности, отражающий эту мысль или это убеждение, и ты переживешь их на своем опыте». «Не забудь о буферной зоне», — добавил я. «Что за буферная зона?» — спросил Дэнни. «Не каждая мысль попадает в фильм, иначе жизнь была бы полным сумасшествием. Для этого и существует буферная зона». «Только мысли, которые напрямую связаны с теми из убеждений, в которых ты полностью уверен, будут вставлены в фильм. Но при наличии противоречивых убеждений в фильм попадут или оба кадра, соответствующие убеждениям, или комбинация из двух, или ни один из них, в зависимости от силы этих убеждений». «Теперь понял», – кивнул Дэнни. «Я положил в чай сахар. Нина тоже решила выпить чаю. Мне показалось, что она просто хотела, чтобы Дэнни поухаживал за ней, подавая напиток». Уверен, что этим она наслаждалась больше, чем самим чаем, хотя я сужу лишь по выражению на ее лице. Терпение. Терпение никогда не входило в список моих добродетелей. Хотя теперь я сам удивляюсь. Куда спешить? Заметьте, я понял кое-что. Как только мне хватает терпения, ожидаемое приходит в десять раз быстрее. Но разве не странно? И все-таки позвольте крикнуть во весь голос. «Сколько же еще ждать?»